Тунис. Восьмой век до нашей эры. Разрушенный Карфаген. Карфагены на африканском побережье Средиземного моря основали финикийцы, пришедшие из города Тир в поисках нового места. Умевшие воевать и торговать, они к третьему веку до нашей эры образовали крупнейшее государство, называвшиеся тем же именем – В их подчинении оказался весь север Африки, Южная Испания, Сардиния, Сицилия. Карфагеняне сначала были союзниками Древнего Рима, а потом вступили с ним в борьбу за освоение новых земель. Но в конце концов проиграли. До нашего времени дошла легенда, что основательницей Карфагена была вдова финикийского царя по имени Дидона, Выбранный ей участок земли на берегу моря предстояло выкупить у местного племени. Она пообещала заплатить за него драгоценный камень. Ей нужен был небольшой участок. Он может быть ограничен. Шкуры одного быка. Сделка состоялась. Дидона разрезала шкур быка на тонкие полоски, связала их и отмерила границы. Финикийцы оказались большими демократами, чем римляне. Они основали вполне демократическое государство, в котором власть принадлежала аристократии с избираемым советом старейшин, состоявшим из 10 человек. Позднее из двадцати. Существовало и народное собрание, но к нему аристократы обращались редко. К 450 году до нашей эры вся полнота власти сосредоточилась в руках у судей, которых было уже 104 человека и они вершили судьбы своей страны и захваченных территорий и народов. Чиновничья служба не оплачивалась, и потому в стране процветала коррупция. Тем не менее, Карфаген успешно развивался и обогащался в основном за счет торговли, сбора высоких налогов и небывалых поступлений в казну от захвата чужих земель и притока рабов. Карфагенские купцы торговали в Египте, Риме, Испании, заплывали в Черное море, возвращались с дорогими товарами. По примеру Рима в городе возводились виллы, храмы, появился свой амфитеатр. В гавани Карфагена одновременно могло швартоваться до 20 галер. Население города-государства в то время составляло свыше 700 тысяч человек. Большие деньги позволяли власть содержать большую армию. Она состояла в основном из обученных наемников. Это были испанцы, греки, галы, нумидийцы, согласившиеся служить карфагенянам за плату. Вооружение у солдат было одним из лучших на всем Средиземноморском побережье. Имелись свои метательные машины, катапульты, баллисты. Сами карфагеняне предпочитали служить в коннице. Особый род войск составляли боевые слоны. Их было триста. Когда такая экипированная армия отправлялась в поход, она одним своим видом наводила страх на окружающих. В III веке до нашей эры чрезмерные аппетиты Карфагена вызвали неудовольствие Рима. Между ними стали возникать конфликты. Борьбу вели за свободные гавани, за влияние в новых землях. Прежние союзнические отношения были нарушены. И в 264 году до нашей эры началась Первая Пуническая война. Она велась в основном на море и на острове Сицилии. Военные действия шли с переменным успехом. В первое время карфагеняне были сильнее. У них успешно действовал флот. Они умело применяли боевых слонов, которых у римлян не было. Тогда римляне в спешном порядке стали создавать флот. Приобрели слонов и решили перенести боевые действия на берег Северной Африки, на континент, где они чувствовали себя уверенней. В 241 году до нашей эры карфагеняне потерпели сильное поражение. Были вынуждены заключить с Римом мир и уступить ему Сицилию и выплатить контрибуцию. Дальнейшие боевые действия также не принесли успеха Карфагену. Стоявшие у власти правители оказались не в состоянии управлять страной. В это напряженное время они стали меньше платить наемникам и повысили налоги. Это вызвало волнение среди солдат и населения. Настал благоприятный момент для нападения на Карфаген. Римляне подошли к городу. вызванные на помощь известный карфагенский полководец Ганнибал, использовавший в схватках боевых слонов На этот раз потерпел первое поражение. Выполняя условия мирного договора, карфагеняне сожгли флот и выплатили огромную денежную контрибуцию. Карфаген ослаб, но не был побежден. И в дальнейшем карфаген не давал покоя римлянам. И потому римский сенатор, известный полководец Катон-старший, заканчивая своей речью в римском сенате, каждый раз повторял, «А кроме того, Я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Наконец, в 146 году до н.э. ревлине собрали огромное войско и снова направили его к Карфагену. Город взяли штурмом и отдали на разграбление солдатам. От домов они не оставили камня на камне. Плугами вспахали улицы, в землю бросали соль, чтобы в ней ничего не росло, а жителей продали в рабство. Так самый процветающий город Средиземноморья перестал существовать. Сегодня можно видеть только развалины некогда могущественного Карфагена.